Финал драмы Бесков-Романцев наступил 12 мая 2006 года, в день похорон Константина Ивановича. В футбольный манеж «Динамо», где проходила церемония прощания, а затем на Ваганьково, где Бесков был похоронен, из видных футбольных людей России пришли почти все. Прилетели даже те, кто живет и работает в других городах и странах. Виктор Прокопенко из Донецка, Леонид Буряк из Киева, Сергей Андреев из Ростова-на-Дону, Андрей Боровский из Минска, Андрей Чернышов из Тбилиси. Никто не видел на похоронах Бескова только одного человека. Олега Романцева. Если соглашаться с официальной версией, Романцева, вот времена-то были, выбирали игроки. Выборы проходили в манеже Спартака в Сокольниках. В числе претендентов были еще ассистент Бескова Федор Новиков, капитан красно-белых 70 годов Евгений Ловчев, и рекомендованный Советскими профсоюзами куратором тогда еще не самостоятельного футбольного клуба тренер средней руки Александр Кочетков. Но номенкулатурная кандидатура Кочеткова вызывала резкое неприятие Старостина. Не спартаковский человек. Основатель Спартака пошел к председателю ВЦСПС, будущему лидеру путчистов из ГКЧП Геннадию Янаеву. Тот, человек неравнодушный к футболу, с доводами Старостина согласился. Мол, романцев так романцев. После чего Старостин позвонил Романцеву в Орджоникидзе и сказал «Олег, одна нога здесь, другая в Москве». В общем, демократия при выборах была относительная. Старостин не скрывал, кого хочет видеть во главе «Спартака», а его слово было законом. Это подтвердил в нашем разговоре и Евгений Ловчев. Ныне президент и главный тренер мини-футбольного «Спартака». В список для голосования меня включили для количества. Я просто попался Старостину на глаза. Патриарх спросил, чем занимаешься, Женя? Ты мне нужен. И, рассказав, что будут выборы нового тренера, попросил разрешение внести мое имя в список. Я, конечно, согласился, но на сами выборы не поехал, потому что заранее знал, каков будет их исход. И эту должность мог занять только Романцев. Старостин готовил его к ней долго, поскольку внутренний всегда был против Бескова и загодя думал о его преемнике. Выбор тренера, который в начале 1989 года сделал старостин, долгие годы казался правильным. И, наверное, был таковым. Не раз приближенные слышали от патриарха формулировку «тренер от Бога». А три года спустя он скажет своему помощнику и оруженосцу Валентину Покровскому «Да, мы в Романцеве не ошиблись». Интересно, произнес бы он эти слова сейчас?»